Часть 9. Вместо предисловия. Федор Николаевич Глинка. Письма русского офицера. В каком печальном виде представлялись нам завоеватели России? На той дороге, по которой шли они так гордо в Москву и которую сами потом опустошили...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 Так караются враги, дерзающие наступать на Святую Русь. Так караются враги, дерзающие наступать на Святую Русь. В письмах, в мемуарах, в дневниках офицеры русской армии, а в то время в основном они вели дневники, писали письма, потому что это была грамотная часть населения, они писали о том, какую ужасную бедственную картину представлял собой путь к западным границам отступавшей армии Наполеона. Конечно, многие из них страдали и от голода, и от холода. Не случайно сами французы говорили о том, что для того, чтобы спасти свою жизнь, они зачастую, не жалея уже своих соратников, как они говорили, повсюду были видны приметы чистейшего эгоизма. Кстати, если мы посмотрим на гравюры, допустим, Фабер Дюфора, это известный художник, который делал зарисовки русской кампании. Сплошь и рядом мы видим на снегу лежат раздетые трупы или раздетые еще живые воины Великой Армии, которых до, так сказать, наступления их смерти обобрали их же соратники, отнимая продовольствие. Сплошь и рядом возникали какие-то конфликты и драки, если кому-то из них удавалось раздобыть несколько картофель или какое-то пропитание. По сути дела, что было, то было. Великая Армия теряла свое лицо по мере того, как на людей обрушивались бедствия. И действительно, умерших было настолько много, что по весне в России возникла проблема возникновения эпидемии. И поэтому, помимо трупов, которые видели вдоль дороги, великий князь Константин Павлович, брат Александра I, обратил внимание, что вдоль дороги повсюду горят костры. И когда он спросил, что это такое, то ему сказали, что уже сейчас, в избежание эпидемии, крестьяне во многих селах стали сжигать трупы опасаясь, что по весне начнется разложение. То есть это были и трупы лошадей, и трупы людей. Как говорили сами участники этой кампании, что они такого не видели никогда. То есть вот тут бедствия войны открылись во всей своей неприглядности. Александр Христофорович Бенкендорф. Воспоминания о кампании 1812 года. Армия Наполеона, вынужденная маневрами фельдмаршала Кутузова и кровавыми боями под Малой Ярославцем начать отступление по той же дороге, которая была совершенно опустошена во время наступательного движения, испытывала полный недостаток продовольствия. Упадок дисциплины и духа ускорил это отступление и скоро превратил его в постыдное бегство. Тревожимая со всех сторон французской армии, ежедневно теряла обозы, орудия и значительное число солдат. Наши казаки и крестьяне днем и ночью окружали ее во время марш и остановок на биваках, избивали фуражиров и захватывали все продовольственные средства. Наконец небо, казалось, взяло на себя месть за Россию. Поднялся ужасный ветер и принес 25-градусный мороз. Неприятельские лошади, неподкованные на зимние шипы и выбившиеся из сил, Падали непрерывно и оставляли в наших руках обозы, парки и артиллерию. Вся добыча, взятая в Москве, досталась казакам. Несчастные французы в лохмотьях, голодные, застигнутые стужей, почти более не сражались и гибли от лишений. Ненасытный голод обратил их прежде смерти в скелеты. И эти обезображенные тени тащились друг за другом, высматривая, где бы поесть падали или отогреть свои полузамёрзшие тела. Длинный след трупов окоченевших от холода обозначал путь и страдания армии, выставленной Европой. Войска Наполеона столкнулись с русскими войсками в сражении под Вязьмой. Кстати сказать, генерал Милорадович настаивал на том, чтобы Кутузов вел сражение всю русскую армию. Однако Кутузов не торопился вводить войска по той простой причине, что для него было важным осуществить, как написал Клаузевец, высший армию тип стратегического преследования, параллельное преследование. То есть русские войска шли за Наполеоном, Наполеон шел по Смоленской дороге, а русские войска шли по проселочным дорогам, все время создавая угрозу того, что они опередят Наполеона и выйдут на Смоленскую дорогу, отрезав его от возвращения во Францию, от возвращения в Европу. И надо сказать, что вот этот замысел Кутузову удался в полной мере, как он сам потом рассказывал, что его цель заключалась в что Те, кто ушли из-под Вязьмы, должны были неминуемо потерпеть поражение под Красным. А те, кто вырвались из-под Красного, неизбежно будут уничтожены в Смоленске. По сути дела, так оно и было. Под Красным сражение продолжалось в течение трех суток. Русские войска заняли дорогу перпендикулярно армии Наполеона, и в частности корпуса Наполеона прошла кавалерия Мюрата, прошел корпус Даву, и удалось отрезать отступление маршала Нэя. И вот маршал Нэй Только обходным путём по ещё не застывшему льду ему удалось обойти русские войска, то есть он удалился вглубь русской территории, ушёл от основной дороги, переправился через Днепр, и с трудом не более чем 300 человек ему удалось вывести из окружения и соединить с армией Наполеона. То есть силы французской армии таяли на глазах. Сами французы иронизировали по этому поводу. Корпус маршала Даву они называли корпусом, который бьют. Наполеон рассчитывал на то, что в Смоленске он найдет пропитание для своей армии, удастся хотя бы остановить вот это беспорядочное бегство и кое-как дать отдых своим войскам. Но французские войска настолько изголодались, что они не слушают команды. То есть началось уже грабеж и мародерство в полной мере. Алексей Петрович Ермолов. Записки о 1812 году. В Смоленске Наполеон не нашел никаких заготовлений. Даже гвардиия его не доставала полных рационов, Направился на красный, занял его своей гвардию и слабым корпусом Маршала Ловву в ожидании главных своих сил, которые медленно двигались по большой дороге. Каждый корпус особенный, без всякой между собой связи. Без взаимной обороны, в совершенном расстройстве со множеством людей, бессильных владеть оружием, до невероятности изнуренных голодом. Барон Бениксон был удивлен грубой ошибкой Наполеона, который, если бы в Смоленске не потерял напрасно трое суток, успел бы по устроенному в местечке дубровни мосту перейти на правый берег Днепра, не только не преследуемый но и незамеченный нашими армиями.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 побуждавших к поспешности. Естественно, здесь у французов стала проблема еще с пленными. Русские пленные, которых они упорно тащили с собой, когда им, собственно говоря, нечем было самим питаться, находились в особенно тяжелых условиях. Их судьба была особенно трагичной. Их было несколько тысяч. Их вели с собой от Москвы. Русские, естественно, не имея продовольствия, очень быстро русские пленные теряли силы. И французы, у которых сказывалась нехватка патронов, они берегли каждую пулю, стали добивать их прикладами. И, собственно говоря, уже под Вязьмой, как пишет генерал Калинкур, а потом и адъютант Наполеона генерал Сигюр, русские войска неожиданно столкнулись с таким явлением, как они стали находить у дороги русских пленных с разбитыми головами. Потом французы писали о том, что якобы особой жестокостью отличались Вестфальцы, Отличались гессенцы, отличались поляки. Но генерал Калинкур, как только он столкнулся с этим фактом, он подскакал к Наполеону и сказал ему следующие слова, что это есть та самая цивилизация, которую мы принесли с собой в Россию. Вы забываете о том, что в руках у русских находятся тысячи наших пленных. И хотя Наполеон пытался прекратить вот эти расправы с русскими пленными, тем не менее убитых русских пленных находили до самой российской границы. Они, в отличие от французских пленных, все, естественно, погибли. И сейчас, опять же, существует такая тенденция обвинять Кутузова в том, что еще Ларистон предложил Кутузову размен пленными, но дело в том, что Кутузов в то время еще не знал о том, как поведет себя Наполеон, и военная компания была в самом разгаре. Он сказал, что размен пленными будет лишь по окончании войны. И потом генералу Бавалье, израилистов, который попал к плен французам, сообщил, что во время отступления французской армии Кутузов предлагал размен пленными, даже безвозмездно отправлял Наполеону попавших в плен французов. Пленных становилось всё больше и больше, и у Кутузова возникала проблема о том, как о них заботиться. Если русских было несколько тысяч, то французов были десятки тысяч. И Кутузову нужно было организовывать отправление этих пленных к которые попадали в наши руки в дальние губернии Российской империи, по той причине, чтобы они не являлись на пополнение войск Наполеона. Поэтому... Кутузов пытался отправлять Наполеону пленных, но, как он сказал генералу Бавалье, «Ваш император – настоящий разбойник, он возвращает мне пленных обратно». То есть русских пленных добивали, французов возвращали обратно для того, чтобы их не кормить. Причем то, что пленных русских добивали, генерал Сигюр объяснял тем, что французские войска находились в крайних условиях, а вот русские войска могли бы о наших пленных и позаботиться, потому что они находились на своей территории. Мы, собственно говоря, о них и заботились». Сергей Николаевич Глинка, из записок 1812 года. Тянувшиеся отряды пленных, хотя и в малом объеме, но разительно представляли кочевья почти всех народов европейских. Тут были и французы, и итальянцы, и германцы, и испанцы, и португальцы, и голландцы, и все отрывки двадцати народов. Мы встретили один из отрядов, провожаемый нашими ратниками. «Подъехав к пленным, спрашиваем по-французски, всем ли они довольны?» Французский пленный отвечал, «Нас нигде не обижали, но мы с трудом находим пищу». «Что делать?» – ответил я, – «И мы, русские, в отечестве своем с трудом добываем кусок хлеба». «Нашествие вашего императора все вверх дном перевернуло. У нас теперь у самих только два хлеба, и мы дорого за них заплатили». Но вы братья нам и по человечеству, и по христианству, и потому мы делимся с вами и по-братски, и по-христиански. Мы отдали один хлеб, и у пленных навернулись на глазах слезы. Нас обманули, вскрикнули несколько голосов, нас обманули. Нам говорили, что русские варвары, волки, медведи. Зачем нас привели сюда? «Может быть», — отвечал я, — «бог это сделал для того, чтобы вы увидели, что и мы люди» что и мы умеем любить людей и уважать человечество. Чудное дело, все это доводилось видеть и говорить в девятнадцатом столетии. Мы жалели, мы теперь скорбим о жребии злополучных жертв войны, но гибельно было прохождение разноплеменных отрядов и для них, и для нас. Вместе с ними вступили болезни тлетворные и распространились по следам их. Очень многие французы мёрзли, когда их отправляли в дальние губернии. Приближалась зима, а французы все находились в летней одежде, фактически, в лёгкой одежде. И достать в таком количестве полушубки для французов, их, собственно говоря, Кутузов заказывал полушубки в Торотинском лагере только для русских, как вспоминали его адъютанты, он расчел зимнюю компанию и количество полушуков. То, во что было одевать французов, был неизвестно. Отправляли пленных В основном это была Пензенская, Саратовская, Астраханская губерния, Вятку, в Сибирь, в основном шли поляки, в Сибирь на Кавказскую линию. Вот самый тяжелый был переход до места назначения. Когда пленные достигали места назначения, согласно их воспоминаниям, там жилось неплохо, о них заботились. Когда закончилась война в Европе в 2014 году, многим из них даже русские помещики или русские власти купили повозки, лошадей для того, чтобы они спокойно могли добраться до своего отечества. Кстати сказать, и сотни пленных за эти два года, пока они находились в плену, шла война в Европе, те, кто попали в плен в России, выразили желание остаться в России. Таких было особенно много среди немцев. Они встречались со своими соотечественниками, колонистами, которые выезжали в России ещё в царствование императрицы Екатерины II. И вот, в частности, в Саратовской губернии они оставались в России. Были случаи, когда и французы оставались в России. Вот знаменитый Жан Савен, который чуть не до 100 лет дожил, они поступали учителями в дворянские семьи, пользовались здесь почётом, поэтому французские мемуары, они производят двойственное впечатление. С одной стороны, пленные писали о том, что русские – это варвары, ну ещё бы, когда начиналась кампания, собственно говоря, наполеоновская пропаганда и внушала французам о том, что они идут воевать с северными варварами. Но когда они попадали в места, где они отбывали свой срок в плену, у них довольно Остались тёплые воспоминания, за редким исключением а русских, среди которых они находились, и которые, как правило, очень снисходительно к ним относились, вспоминали доброту и заботу. Тут они, невзирая на указания на варварство, они действительно были благодарны тем, кто их приютил в годы войны. Но это вопрос о пленных. Что касается французов, то после сражения под Красным и Смоленском, их отступление превращается уже в беспорядочное бегство. То есть Александр I, который упрекал Кутузова за то, что он не вмешался решительно, не двинул главные силы в бой под Вязьмой, требовал, чтобы Кутузов прислал ему отчет, почему, собственно говоря, он не вступил в сражение всей армии. Генерал Вильсон, английский генерал, который находился в качестве наблюдателя при русской армии, говорил о том, что теперь на Кутузове тяжесть за то, что он выпустит армию Наполеона из России. Тем не менее, Александр I обнял Кутузова по окончании войны в городе Вильно. Думается, он проехал по той дороге, по которой отступали французы и преследовали их русские. Вся эта дорога, как вспоминают русские офицеры, ошибиться было невозможно определяя направление, по которой двигались войска, потому что вдоль дороги на расстоянии десятков километров лежали замерзшие французы. То есть вся эта дорога была устлана телами замерзших французов. И Александр I, пока он доехал до Вильно, понял всё, что приключилось с армией Наполеона. И русские офицеры, которые сначала по-разному отзывались, о сценах бегства французской армии, у кого-то возникало чувство жалости. То есть русские офицеры делились сухарями, пытаясь хоть как-то кого-то спасти, кого-то отогреть, и жаловались на то, что как только ночью они разводили костер, то сразу же вокруг костра собирались сотни пленных в расчете на то, что их будут кормить. Федор Николаевич Глинка. Письма русского офицера.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 Вот эти ужасные, жуткие, действительно, картины разложения и гибели французской армии, как было написано в воспоминаниях, что повсюду мы видели перед собой утратившего человеческий облик одурелого неприятеля. Конечно, были случаи, когда некоторые французы еще ухитрялись держать в руках оружие. Вот в частности, командир 18-го линейного полка, Генерал Пельпор, вот ему не только удалось выйти из России, сплотив вокруг себя своих солдат и даже вынести полковую казну, которую он потом вернул, но большинство великой армии Наполеона было, как сами французы говорили, захвачено разложением. То есть эта армия разлагалась на глазах».